«Позвольте». И потом с жестом в сторону Столыпина. «Вы, старший, отвечайте». Столыпин обстоятельно и спокойно объяснил причину прибытия и подал рапорт, составленный опытным в таких делах писарем. Его примеру последовал Лермонтов. Полковник долго рассматривал рапорта, сердито морщил лоб, хмурил брови. Наконец протянул их дежурившему у стола плац адъютанту. «Представим в штаб. Что с ними делать?» Не высылать же в полки, если больны. А вам, господа...» Комендант с начальственной строгостью повернулся в сторону Лермонтова и Столыпина. «Вам придется все же освидетельствоваться в нашем госпитале. Слово офицерское словом, не верить, конечно, не смею, но служба службой. Форму соблюсти обязан. Так что извините. Ну вот, до ответа из штаба оставайтесь. Только с уговором, не шалить и не бедокурить. В противном случае вышлю в полк, так и знаете». — Больным не до шалости, господин полковник, — с поклоном ответил Столыпин. — Бедокурить не будем, а повеселиться немножко, господин полковник, все же позвольте, с едва заметной улыбкой, но соблюдая и голосом, и позой необходимую почтительность, промолвил Лермонтов. — Иначе тут со скуки сдохнешь, и вам же нас хоронить придется. «Тьфу — Тьфу-тьфу, — отплюнулся Елишенков. — Похорон я, батенька мой, терпеть не могу. Вот если бы один из вас здесь женился, то на свадьбу я пришел бы обязательно. В глазах Лермонтова пробежала живая усмешка, и, заметив ее, облегченный радостно улыбнулся Столыпин. Лицо его кузена снова приняло проказливое и беззаботное выражение. С ним рядом стоял неисправимый шалун маёшка Что вы говорите, господин полковник? Жениться? — Тьфу-тьфу! — неуловимо, но поразительно похоже, подражая и жесту и голосу коменданта, — воскликнул Лермонтов. «Ну вот, ну вот, я же знал. Вас к рукам так скоро еще не приберешь», — уже совершенно добродушно засмеялся Ильяшенков. «Идите, господа, идите, и не благодарите. Там еще что бог даст, видно будет. Может, в штабе-то вам еще и не разрешат остаться. А вы походатуйствуйте, господин полковник, а вам они не откажут». «Ну ладно, ладно». Они откланялись аудиенция кончилась. В канцелярии, где им писались сопроводительные бумажки в госпиталь, к ним подошел высокий человек в штатском. «Осмелюсь предложить услуги. Местный домовладелец, Челяев, будучи наслышан от князя Александра Ларионовича, что вы, господа, нуждаетесь в квартире, решусь предложить остающийся у меня свободным флигель. Да-да, князь Васильчиков говорил мне о нем. Они ведь у вас в доме проживают. Так точно-с, у меня-с». «Ну что ж, Столыпин, зайдем, посмотрим» только после обеда, сейчас устал. После обеда мы будем у вас, господин Челяев, будьте здоровы. И сейчас же заторопил Столыпина скорее вернуться в гостиницу. — Что с тобою сегодня, Миша, тебе словно все не по себе? — тревожась опять наступившей переменной, спросил Столыпин. — Устал. Было лаконичным и безразличным ответом. После обеда они смотрели предложенное им жилище. Одноэтажный, в три окна низенький домик, стоял во дворе за большим домом. Снаружи он походил на жилище какого-нибудь отставного солдата на окраинной слободке. Глиняные выбеленные стены, тростником крытая крыша, шаткое в две ступеньки крыльцо, маленький балкончик. В крохотном саду, примыкавшем к домику, густо разрослись кусты акации и черешни. Пустынный двор был чисто подметён. Внутри дома все соответствовало его наружной скромности. В низких комнатах потолки были положены прямо на балки, и выбелены мелом. Стены были оклеены простою бумагой, домашним способом раскрашенную в разные цвета. Мебель тоже простая, крашеная масляной краской. Лермонтов, не замечая или не желая смотреть на эту жалкую обстановку, как будто это его не касалось, прошел на балкончик. Вечер уже к самой земле пригибал пьяные сладкие весенние запахи. Белоснежным дождем осыпались отцветающие черешни. Как переполненный грустью взор, Тихим, глубоким сиянием наливалось синее небо, и, поддаваясь этому вечеру, этому обаянию, словно заражаясь этой вечерней неподвижной тишиной, безмолвно замер в кресле Лермонтов. На лице играла умиротворенная улыбка. — Ну что, Мишель, тебе нравится? — окликнул его из комнаты Столыпин. — Ничего, — устал и неохотно отозвался он. — Здесь будет удобно. Дай задаток. Из комнат доносился разговор. Он раздражал, как надоедливые мухи. — Сколько вы хотите за этот флигель, господин Челяев? — спрашивал Столыпин. «Сто — 100 рублей серебромс. За весь сезон -с. с поспешностью отозвался Челяев и тотчас же искательно прибавил. — задаточек я с князя Александра Ларионовича получил за три месяца. — Вот, извольте получить все 100 рублей. — Расписку? — Это как-нибудь потом принесете, — слышал еще Лермонтов. Потом голоса смолкли. По двору мягко прошуршали по траве шаги Челяева. Слышно было, как по комнатам расхаживал Столыпин. Лермонтова теперь никто не тревожил. «Миша, я прикажу людям, чтобы доставили наши вещи, хорошо?» Он не ответил. Скоро шаги Столыпина смолкли. И дом, и сад, и чистенький дворик погрузились в ничем не тревожимую тишину. В тишине Лермонтову казалось, что он слышит шаг собственных мыслей. Они как стихи шуршали шумом приближающегося весеннего дождя. Может быть, это и были стихи. Мысли упирались и отскакивали от влажного и томящего, как весенний запах, одного короткого невозможно. Гибкое и влажное оно не давалось им. Порой оно казалось невесомым и пустым, как этот опавший черешневый цвет, и как эти легкие, упорно белевшие на темной зелени лепестки не пропадало ни на мгновение не скрывалась от мысленного взора. Шаг мыслей делался четче и строже. Казалось, мысли, как ветки, с напевным жужжанием, начинают плавно раскачиваться, обгонять свой прежний шум. Он закрыл глаза, дремота и истома овладели сразу. Потом сон глухим и дремучим лесом обступил его. В лесу надоедливо стучал по листве упорно неперестающий дождь. Он упал на сырую землю. Кто-то набросил на него мокрую, тяжелую шинель. Дождь забарабанил по ней. Он хотел крикнуть «Не оставляйте!» Кто-то, он во сне узнал по голосу конногвардейца Глебова, крикнул отказывающе «Пора!». Из последних сил попробовал сбросить с себя тяжелую шинель и проснулся. В доме шумели голоса, уже совсем стемнело. — Маёшка, да ты где спрятался, откликнись! — звенел по комнатам голос Глебова. «Здесь, здесь! Сейчас иду! Я заснул, братцы!» — со смехом откликнулся Лермонтов и, потягиваясь, поднялся с кресла. На столах уже появились свечи, слуги распаковывали и расставляли привезенные вещи. Шумная компания давних пятигорских и столичных приятелей окружила его. «Моёшка! Вот медведь, а! Он спит, когда его по всему городу разыскивают!» «На что он вам понадобился?» — весело отвечал Лермонтов. «Соскучились? А ещё бы не соскучиться!» «Да и не мы только. Мы за тобой. Пойдем к Грациям». «Это что еще за Грации?» «Это Верзилины. Теперь они будут твои соседи. Вот этот дом. У них во флигеле сейчас квартируют и Глебов, и Мартынов, и Раевский. Вот этот флигелек-то, прямо против твоих окон. Ну давай собирайся же, там без тебя нам не велели и показываться». «Да постойте же вы, дайте человеку хоть проснуться как следует». Шашлыки приказать, что ли, изготовить? Нужно бы Кахетинским встречу как-то вспрыснуть. Потом, потом. Сейчас идем к грациям. Некогда, там уже ждут. А почему же они, позвольте, грации? Отец их так зовет. Три сестры. Все три примиленькие. Мартышка в старшую влюблен по уши. Ладно, ладно. Это, друзья, мы разберем потом. А сейчас... И, проведя по лицу, по волосам, словно срывая с себя какую-то маску, ударил в ладоши. «Вертюков! Саникидзе! Да где вы, черт бы вас, побрал? Игристого! Игристого, скорее! Встречу вспрыснуть! Скорее, дьяволы!» На мгновение, словно от внезапно налетевшей мысли, замер неподвижно. «Итак, друзья!» Молчавший до сих пор и, очевидно, все еще дувшийся после утренней встречи Мартынов, пытаясь чем-то съязвить, подхватил. «Веселая! Итак, веселая пятигорская жизнь началась!» «Да-да, началась! За веселую пятигорскую жизнь, друзья!» Июль накапливал грозы. По ночам испуганно метавшиеся зарницы с громовым треском раздирали пополам небо. Днями ползли тяжелые свинцовые тучи. Далеко в горах гремел гром. Грозы ждали каждый день, но горячий, как из печки ветер, упорно тянул с собою тучи. Скрываясь за горами, Они ползли на горизонт, земля и зелень задыхались и темнели от зноя. От духоты и жары люди не находили себе места. Даже ночью трудно было ходить, так сомнительно была ночная прохлада. Лермонтов, как возвратился домой в первом часу, так сейчас же разделся и лег в постель. Окно было открыто, во флигеле напротив, где жили Мартынов, Глебов и Васильчиков, был свет. На белой занавеске, как на экране, метался, вздрагивал, кто воспрянет, то опять упадет, абрис человеческой головы. Через открытые окна до слуха Лермонтова долетали голоса. Говорил Мартынов, Глебов только иногда, перебивая его, задавал вопрос о том или другом. — Ты понимаешь, — захлебывался возмущением голос Мартынова, — с самого своего приезда в Пятигорск он не пропускал ни одного случая, где бы он мог сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом, «Ну, все, чем можно досадить человеку, не касаясь его чести. Я показывал ему, ты знаешь, показывал, как умел, что вовсе не намерен служить мишенью для его ума. Но он делал, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом, откровенно говорил, просил его перестать. И хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, чтобы я над ним смеялся, но действительно перестал на некоторое время» а потом взялся опять. Вот сегодня ты слышал этот глупейший, бестактный выпад у Верзилина, в то время, когда Трубецкой играл на рояле? В голосе Мартынова просочилась горечь самой настоящей обиды. «Нет, не слыхал», — сказал Глебов. «А что?» «Ну, то же самое, в чем он всегда изощряет свое остроумие, что изображает в своих глупейших карикатурах на меня, что рассказывает в дурацких своих анекдотах». Когда мы вышли, я удержал его за руку, Вы все были уже впереди, мы отстали. И тут я сказал ему, что я и прежде просил прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз с ряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет. И в довершение прибавил. Мартынов тяжко перевел дыхание. — Ну и что же? Что он такое прибавил-то? — раздался нетерпеливый голос Васильчикова. — Я ему сказал, что в таком случае я пришлю к нему своего секунданта. Вот затем я и послал попросить тебя ко мне. — Это чепуха, — не слушай его, — сказал Глебов. — Правильно, совершенно правильно. Ты иначе не мог поступить. Лермонтову показалось, даже обрадованно воскликнул Васильчиков. — Да как же, как же, князенька! — «Ну ты посуди сам!» — спешил словно оправдаться Мартынов. «Ты же знаешь, какое у нас с ним произошло объяснение в первый день приезда?» «Нет, не знаю. Какое?» — почему-то встревоженно и быстро спросил Васильчиков. Заговорил Мартынов, разом понизив голос. Слов нельзя было разобрать. Потом опять говорил так же тихо Васильчиков. Голоса Глебова не было слышно совсем. Потом наступила пауза. Что-то сказал Мартынов. Васильчиков, протестующий, громко сказал. — Нет, мне-то как раз и неудобно быть у тебя секундантом. Кажется, кто-то уже наговорил ему, что я подбивал против него месановича. Ты понимаешь, если я заявлюсь от твоего имени, пускай лучше Глебов. На этот раз отозвался и Глебов. — Нет, это совершенная чепуха. Тебе драться с Лермонтовым? Из-за чего? Ну ты же знаешь, каков он. Тут его голос стал тише. Он никого не может видеть спокойно. Разве над нами он не смеется? Да над любым из нас. А в сущности, ты же знаешь, какой это прекрасный товарищ. Неужели нужно, чтобы из-за этой глупейшей вашей ссоры разбилась наша дружеская компания, чтобы вместо веселого и приятного отдыха мы все разъехались с самыми неприятными воспоминаниями? И потом, я не понимаю, ну чем он так затронул твою честь, чтобы не видеть другого выхода? Его перебил Васильчиков. Ты же из его собственных слов можешь видеть, что в сущности не Мартынов его вызывает, но он вызывает Мартынова. Неужели после этого Николай еще должен первые делать шаги к примирению? Дальше Лермонтов слушать не стал. Так, князь умник, теперь я понимаю, кому это нужно, чтобы я дрался на дуэли. Однако я похитрее вас. В темноте он соскользнул с кровати, накинул на плечи халат и вышел за дверь. В коридоре Растолкал спавшего на лоре слугу. «Вступай сейчас к князю Васильчикову. Скажи, что я прошу его прийти ко мне сейчас же. Понял? Сейчас же. Он мне очень нужен. Так и скажи». Через пять минут Васильчиков был уже у него. «Князь, ты извини, я тебя побеспокоил. И вот по какому делу. Господин Мартынов вздумал читать мне проповеди о том, как я должен себя вести. Я сказал ему, что если мое поведение ему не нравится...» Он может поступать, как ему угодно. Но слушать его дальше я не намерен. Тогда он сказал, что пришлет секунданта. «Вот князь ей послал за тобою. Думаю, что ты не откажешь мне в чести быть моим».